Глава вторая. Урок стрельбы. Дорога к реке заняла несколько часов. Сергей, а точнее его тело, управляемое чужими мышечными воспоминаниями, держался в седле уверенно. Это было странное чувство, сидеть верхом, почти не задумываясь о своих движениях. Даже лошадь чувствовала его лучше, чем он сам. Он молчал, стараясь не привлекать к себе внимания, чтобы не проколоться. И впитывал все. Разговоры бандитов, пейзажи, ощущения. Его спутников звали Лем, тот самый грубоватый. Бен, молчаливый и злой на вид. И здоровяк с медвежьей физиономией Гризли. Никаких фамилий, только клички, как в плохом третисортном вестерне. Только вот пахло все очень даже реально. Потом, кожей и пылью. Гризли, ехавший рядом, искоса поглядывал на него. «Ты чего такой тихий, Джек? Голова еще кружится? Или после того, как ударился, пугаться всего вокруг начал?» Его голос звучал, как скрип ржавые пилы. «Правильный ответ, Сергей», — мысленно прошептал он сам себе, — «ты напуганный пацан, который только что чудом выжил. Так сыграй это». «Голова раскалывается», — хрипло ответил он, стараясь копировать акцент бандитов и простоту речи. «И вспомнить толком ничего не могу. Как мы от шерифа ушли, что было до того?» Лем фыркнул. «Ничего особенного, прокололись, вот и все. Жирный лавочник оказался шерифом, волком в овечьей шкуре. Погонял нас, пострелял, а ты умудрился свалиться с коня». Мы думали, конец тебе, а нет, крепкая у тебя башка оказалась. Информации было мало, но хоть что-то. Значит, его новое я не было закоренелым убийцей. Так, мелкий бандит, новичок-неудачник. К вечеру они выехали к реке. У старого полуразрушенного причала их ждал еще один человек. Тощий, с острым взглядом и аккуратной бородкой. Это был Билл. Он не выглядел как бандит, скорее как неудачливый камевояжер. Но потому, как все его слушались, Сергей понял — это мозг шайки и главарь. а, -а, -а наш молодой орел вернулся», — весело, но без улыбки сказал Билл, осматривая Сергея с ног до головы. «И даже целый». «Целый, но память подводит», — отозвался Гризли. «Говорит, не помнит ни черта». Билл прищурился. Его взгляд стал холодным и изучающим. Это может быть и к лучшему. То дельца мы провалили, поэтому забудем его навсегда. Завтра новое дело. Это почтовое отделение в Карсон-Сити. Маленькое. Там один старик за прилавком. Денег немного, но зато должно пройти легко. Сергей почувствовал, как у него похолодело внутри. Грабить почту со стариком. В его мире почтальонша тетя Люда была святым человеком. Он ее с детства знал. «Я... я, может, не готов еще?» Промямлил он. Рука дрожит, голова побаливает. «Руку набьешь, время есть немного», — отрезал Билл. «Гризли, пока мы будем планировать, займись с Джеком». Освежи ему память, чтобы к завтрашнему утру он попадал в бутылку с пятидесяти шагов. «И чтобы не трясся, как девка!» С этими словами Билл отвернулся, доставая потрепанную карту, нарисованную от руки на куске желтой бумаги. Гризли хлопнул Сергея по плечу, едва не свалив с ног. «Пошли, пацан, освежим твою память!» Прозвучало это двусмысленно. Бандит отвел Сергея подальше от лагеря, к высохшему дереву. Достал из сидельной сумки пустые консервные банки, и расставил их на засохшем поваленном дереве. Ну давай, показывай, что помнишь. Сергей с бледным лицом и замедлившим ход сердцем вытащил кольт. Оружие было тяжелым и неудобным в его руке. руке инженера, привыкшей к мышке и карандашу. Воспоминания Джека подсказали стойку, хват, но тело Сергея сопротивлялось. Он прицелился, стараясь совладать с дрожью, И выстрелил. Звук был оглушительным. Отдача больно ударила по запястью. Пуля вошла в землю метрах в трех от пня, подняв фонтан пыли. Гризли смотрел на него с непроницаемым лицом. «Ясное дело, память потерял. Руки-крюки». Он подошел и грубо поправил его стойку, развернул плечи. «Не мышцами стрелять, дурень, а глазами и дыханием. Целься!» Задержи дыхание, плавно дави на спуск, как будто дышишь на него. Сергей попробовал снова. Сосредоточился, вдох, выдох, задержка, выстрел. На этот раз пуля чиркнула по краю пня и срикошетила с визгом, но банка даже не пошатнулась. Уже лучше, буркнул Гризли, но все равно плохо. Кончай жалеть порох, стреляй, пока пальцы не вспомнили, как это делается. Дальше был кошмар. Выстрел за выстрелом, грохот, едкий дым, ноющая боль в руке. Сергей промахивался раз за разом и отчаяние накатывало волной. Завтра ему придется идти на реальное ограбление, однако с таким умением его либо пристрелит какой-нибудь заезжий герой, либо прикончат свои же, как обузу. После тридцатого, кажется, выстрела, когда в ушах уже стоял тяжелый звон, а руки онемели, случилось странное. Он снова прицелился, уже почти не думая, доверившись наработанной мышечной усталости. И его взор поймал одну из банок. Мир сузился до нее, посторонние звуки ушли. Осталось только ровное дыхание и плавное, почти неощутимое движение указательного пальца. Баба! Банка с грохотом слетела с пня, пробитая почти в центре. «Сергей замер ошеломленный. У него получилось!» Гризли медленно кивнул. «Вот, тело вспомнило, голова только мешает. Запомни это, в деле думать будет некогда, когда только глаза, руки и вот это вот, как его, чутье!» Бандит бережливо собрал нерастрелянные банки. «Ладно, хватит на сегодня». «Иди поешь и ложись спать. Завтра рано вставать». Возвращаясь к костру, Сергей смотрел на свои закопченные пальцы. Они все еще дрожали, но уже не от страха, а от перенапряжения. Он сделал первый шаг. Научился убивать? Нет. Он научился выживать в теле Джека. Это было пока что единственное, что от него требовалось. У костра Бил что-то чертил палкой на земле объясняя всем свой план. Сергей сел поодаль, взял миску с похлебкой. Его мысли лихорадочно работали. Он не мог допустить этого ограбления, не мог стать соучастником. Но избежать сейчас верная смерть. Можно элементарно погибнуть в этой дикой местности или от пули товарищей. Он посмотрел на их лица, освещенные пламенем. Жестокие, простые, жившие одним днем. Он был среди них, но не был одним из них. В этом был и его страх, и его единственный шанс. «Ладно», — подумал Сергей, глядя на отблески огня в стальной поверхности своего кольта. «Дело будет завтра. Значит, у меня есть время до завтра. Надо придумать, что делать». «Придумать как инженер, как человек, который знает, чем все это заканчивается в таких историях, а не как загнанный в угол и напуганный парень». Он отколол кусок каменного сухаря и макнул его в похлебку, чтобы хоть как-то его размягчить. Первый день подходил к концу. Впереди была ночь под невероятно огромным, усыпанным звездами небом Дикого Запада. И первая в его новой жизни задача, бывшая сложнее любой стрельбы – остаться человеком в мире, где главный закон – закон Кольта.